Глава 33. Передо мной, прямо на фоне звездного неба, вдруг возникли печальные лица принцев. И счастье в миг пропало. Они ведь так и не узнают, что со мной случилось. Будут искать. И если удастся найти, то это буду уже не я. Надо попрощаться. Надеюсь, моих сил хватит добраться до дворца. А там как повезет. На всей своей возможной скорости устремилась в сторону столицы. Я знаю, куда лететь, потому что само провидение ведет. Стоит только подумать о них, принцах. Удивительно быстро преодолела довольно большое расстояние. Но сил потратила немало. Все-таки далековато столица от границы, что вполне понятно. Вот уже вижу дворец. И в самом центре — стеклянную крышу волшебного сада. Приблизившись к ней, на какое-то время зависла в воздухе, любуясь великолепными растениями сверху. Отсюда сад еще прекрасней. Магические светлячки освещают его по всему периметру. Даже пруд с рыбками видно, а райских птичек так и нет. До сих пор прячутся от меня. Я решила спуститься ниже, чтобы в последний раз полюбоваться красивыми цветами. Жаль, что не могу чувствовать их аромата. Наверное, еще сильнее еще сильнее ослабла. И потрогать не могу, только лицезреть. Плавно перемещаясь среди цветущих кустарников и деревьев, я, как бы на некоторое время, выпала из реальности. Как же здесь хорошо! С радостью бы осталось тут навсегда, но это невозможно, даже будучи невидимым духом. Уже сейчас я ощущаю, как начинаю исчезать. Боюсь, не успею попрощаться с принцами. Как специально в саду появились их высочества. Глубокая ночь, а они не спят. Обрадовавшись, я метнулась к ним навстречу, понимая, что все бессмысленно. Все равно меня не услышат. Всему виной защита. Но без нее принцы бы не выжили в этом мире. Многие пытались повлиять на будущих монархов, а то и убить. «Придворный маг хорошо сделал свою работу. Плохо, что я не успела попросить такой защиты для себя. Хорошо, хоть я пока могу их видеть и слышать. Перед моей смертью этого будет вполне достаточно». «Что делать будем?» — спросил Амир брата. «Ждать новостей. Моя вельф делает все возможное», — ответил Карим. «Но толку мало», — воскликнул темноволосый принц, и с досадой пнул лежащий на земле плод дерева. Его голос эхом пронесся по саду и затерялся где-то наверху. «Успокойся», — проговорил светловолосый, положа руку ему на плечо. «Мы ведь подключили всех — армию, полицию, частных сыщиков. Все работают без сна и отдыха». «Почему она раньше не сказала, что чувствует опасность?» — раздосадованно произнес Амир, усаживаясь на скамью, И сцепив перед собой руки, его лицо очень печально. Мне так захотелось прикоснуться к нему, чтобы дать понять, что я здесь, но у меня нет сейчас рук, к сожалению. Только и могу, что смотреть и грустить вместе с ним. Спросим ее, как только найдем, пытался утешить брата Карим. Если найдем, пробухтил себе под нос темноволосый. Послышались уверенные знакомые шаги. Кама. Какое счастье! Если только на нем нет... Его нет, он не носит амулет. Наверняка, чтобы держать со мной связь. Какой молодец!» Темнокожий воин поклонился принцам и быстро сообщил. «Нашли замерзшее тело старой всевидящей». «Где? Где нашли?» — вскочил скамья мир. Только здоровяк открыл рот, чтобы ответить. «Как я уже возникла перед ним и начала говорить». Уже не так громко, чтобы не напугать, как в прошлый раз. «Кама, это я, ты меня слышишь?» Мужчина широко раскрыл глаза и произнес. «Да, слышу. Где вы сейчас?» Оба принца встрепенулись и бросились к слуге. «Это она? Это Евелин? Что говорит? Что с ней?» «Да замолчи ты, дай ему сказать. Сам молчи». Даже сейчас они начали ссориться, а меня это уже не злило. Наоборот. Даже порадовала. «Принцы такие же, как прежде, ничуть не изменились. Взрослые умные мужчины, но порой ведут себя как мальчишки. И пусть такими будут всегда. Могла бы еще ими любоваться, но время на исходе. Я слабею». Стала быстро говорить темнокожему воину, глядя в глаза. «Меня похитил Джеймс де Клер. Карим его знает. Я на границе, у орков в деревне, где живут Джерак и Халиана. «Только, возможно, мое тело захватило старое всевидище. Так что сейчас мы, наверное, общаемся в последний раз». Кама повторил мои слова. Братья встревожены хором спросили. «Что значит «в последний»?» Пришлось объяснить, что вот-вот исчезну. При всем желании не успею вернуться. Граница очень далеко. Даже в бестелесном состоянии мне нужно время, чтобы долететь. Через портал перенестись тоже не получится. Он просто поглотит маленький сгусток энергии, чем сейчас являюсь, и не выпустит. Почему-то твердо в этом уверена. Видимо, уже понимаю в магии. «Я впущу тебя в свое тело!» Вдруг предложил Кама и, глядя на удивленные лица принцев, добавил. «Чтобы добраться до деревни орков!» «Прекрасная идея!» — опять хором воскликнули принцы. «А там, если старуха вновь проникла в твое тело?» — начал Карим. Мы ее прогоним, добавила Мир. Я с легкостью проникла в тело Кама, ведь он сам разрешил, но сознание отключать не стал. Что проще для меня. Помню, как мне тяжело было ему управлять. Пусть лучше сам шагает ему привычней. Принцы тут же в саду создали портал, ведь здесь все пропитано магией. И нужная земля всегда была при Кариме. Просто достал из кармана небольшой мешочек. Только за теплыми вещами пришлось сбегать слуге. Снова оказались в знакомой местности, где кругом горы и глубокий снег. Друг за другом стали появляться люди-принцев, собираясь в небольшую армию. Я и забыла, что они связаны магически. Не стала всех дожидаться, вышла из тела Кама и полетела к своему, не теряя надежды, что его не заняла старуха. Добралась я, естественно, быстро. Смотрю на свою оболочку, которая так и осталась лежать все в той же кровати. И оболочка моя не занята. Странно, потому что я почувствовала присутствие старой всевидящей. Она точно была здесь. Почему же не воспользовалась ситуацией? Хм, ну, конечно. Знает, что ее ждет в этом теле. Вот и не решилась. Но где она тогда теперь? Неважно. «Главное, я не умерла и вернулась». Легко войдя в оболочку, поднялась и с улыбкой на лице ждала появления принцев. Почему с улыбкой? Да потому что знала. Битва будет не в пользу Джеймса. Появились они практически к утру. Еще и Миавельф со своими учениками присоединился. Когда только успели ему сообщить. Деклер, конечно же, пытался сопротивляться. Но против команды белого мага противопоставить ему было нечего. Принцы ворвались в комнату, где находилась я, чуть ли не снеся дверь с петель. Увидев меня живую и здоровую, застыли на месте. «Велин?» — спросил Карим, нахмурившись. «Это ты?» — проговорил Амир. За их спинами возникла мощная фигура темнокожего воина, возвышающаяся над принцами на целую голову. «Спасибо тебе, Кама, если бы не ты!» Так и не смогла я договорить, так как к горлу подступил комок. Сдерживая слезы, просто подошла и обняла его. Благо принцы расступились, пропуская меня к слуге. По их радостным лицам поняла. Они видят, что это я. Перед тем, как покинуть деревню орков, мы, естественно, повидались с Джерком и Хальяной. Заметив, что женщина заметно поправилась, Я почему-то испытала такое счастье, какое, казалось, никогда не испытывала. И когда с разрешения потрогала ее живот, поняла, почему. Ребенок, девочка, обладает даром, таким же, как у меня. «Новое всевидящая тихо произнесла, не скрывая радости. «Помнится, как-то старуха говорила, что еще одна должна скоро родиться. Так значит, это она и есть». Почему я раньше ее не почувствовала? Да потому что дар мой еще не был настолько силен, и мысли были заняты другим. Посмотрев на довольное лицо хальяны, я поинтересовалась. Ты ведь знала, что девочка непростая? Предполагала, улыбаясь, ответила она. Моя мать была всевидящей, и бабушка, и прабабушка. И я, до того, как вышла замуж, посмотрев на мужа, подмигнула и продолжила. «Дар мне и подсказал, что этот орк искренне меня любит и что у него большое будущее». Джерак молча сидел за столом и скалился в улыбке. Принцы заинтересованно смотрели на женщину-орка. Первым заговорил Амир. «То есть, хочешь сказать, этот дар переходит родственникам по женской линии?» «Именно», — подтвердила она, поглаживая живот. А после замужества дар исчез, спросил Карим. Хальяна согласно кивнула. Принцы заметно расстроились и оба посмотрели на меня. Это несправедливо. Тихо себе под нос пробубнила мир. Увы, таково желание природы. Всевидящие должны помогать другим, при этом забыв про собственное счастье. Если в итоге она выбирает личную жизнь, то дар попросту уходит или затихает, чтобы однажды перейти к будущей носительнице. Произнесла женщина и, слегка похлопав себя по животу, дополнила. «В нашем роду происходит так». Хм, так вот почему все всевидящие, что служили империи, были незамужними. Усмехнулся Карим и обратился ко мне. «Прости нас, Эвелин, больше не будем докучать и пытаться завоевать твое сердце». «Говори за себя», — резко высказал темноволосый. Его брат прищурился и возразил. «Империи нужна всевидящая, а мне нужна Эвелин». В помещении повисла неловкая пауза. Я почувствовала, как лицо заливается краской, а ноги стали слабеть. Тихонечко присела на рядом стоящий стул у стола, чтобы ненароком не упасть. Джерок перестал улыбаться, и с любопытством наблюдал за разгорающейся ссорой между братьями. Хальяна же, напротив, была нисколько не удивлена. Достала из кармана передника морковь и, тоже усевшись за стол, похрустывая, начала ее поедать. «Долг правителя в первую очередь заботиться о благе государства», выставил свой аргумент светловолосый. «Вот ты и заботься», — спокойно произнес Амир, и, немного помолчав, добавил, «Я отрекусь от престола». «Что?» — воскликнул Карим, округлив свои голубые, как небо, глаза. Джерак тоже сидел с большими от удивления глазами и раскрытым ртом. «Я также была в недоумении и в смущении. Ведь, получается, это из-за меня». Одна хальяна с невозмутимым видом продолжала хрустеть, доедая морковку. Меня очень заинтересовало ее спокойное поведение. Она что же, все это предвидела когда-то? Скорее всего, да. Посмотрев на меня, женщина едва заметно подмигнула, чем подтвердила мои мысли. «Давай ты сейчас угомонишься!» В примирительном жесте выставил перед собой руки светловолосый. «Вернемся во дворец, отдохнешь, и как следует все обдумаешь». Я уже обдумал и решение своего не изменю. Мне не нужен трон, забирай себе. Ты больше достоин». У Карима странно заблестели глаза, и непонятно было, то ли он рад, то ли наоборот опечален. «Ты столько боролся за него!» — шепотом проговорил он. «Что изменилось?» Темноволосый принц повернул в сторону стола голову, и сердце мое заколотилось, как бешеное. В предчувствии, что услышу сейчас самые главные слова в своей жизни. С нежностью глядя на меня, Амир произнес. И я полюбил.